Случай девятый. О, первый! Или главный павильон центральной столичной киностудии. Приветствую тебя. Под твой высокий, как небо, колонны, Замирает волнение, Вступила когда-то моя актерская юность. Разве можно забыть Хватающий за нос тухловатый запах клеевой краски причудливо смешанной со освежающей духовитостью свежеструганного дерева а беспорядочный стук усердных молотков когда вдруг обнаруживается что стена в декорации почему то недосмотру не закреплена и только чудом не обрушилась на расположившуюся именно под ней съемочную группу вместе с кинокамерой и автором сценария забредшим в павильон, чтобы внести еще большую сумятицу в и без того запутанный съемочный процесс. Настороженное змеиное шипение раскаленных углей в груди пучеглазых прожекторов, последние торопливые взмахи гримерской пуховки и окончательные атакующие вопли режиссера «Мотор». И впервые такое странное цикадное стрекотание камеры И вы, бесценный Оскар Леонтьевич, Вы поверили в меня, совсем еще юного, незрелого лицедея, И со свойственной вам решительностью Велели безжалостно выстричь и выкрасить Серебряным колером мои русые волосы И, приклеив мне на верхнюю губу, Еще не знавшую бритвы, жесткую щетку седых усов, вытолкнули меня под ослепительный свет прожекторов. Как я старался! О, видит Бог! Как я старался! Еще бы! Я не все знал тогда о вас, но знал уже достаточно. Я знал, например, что еще до революции ваша кинокартина «Дворцовые сумерки» наделала много шума. Да подлинно известно, что когда министр двора барон Фредерикс На вопрос государя о вашей фамилии ответил Монблан. Государь сказал ему, ты у меня да шутишься Я знал, что за годы советской власти вы дважды отмечали свое шестидесятилетие, и ваш второй юбилей прошел даже с большим триумфом, чем первый. И сейчас, когда русые мои волосы серебрит уже естественный колер, а вы, я слышал, намеревались вскоре в третий раз отмечать свое шестидесятилетие, я шлю вам свои самые лучшие пожелания. Вы – залог нашей вечной юности. Ведь пока вы с нами, мы, кинолюбы, не более как мальчишки. Даже Фикла успел уже покрасоваться в просторном кресле под вызолоченными фанерными цифрами 60. Примерно те же чувства, что неуклюже высказал только что автор, испытывал его герой, переступивший порог главного павильона, где Оскар Леонтьевич осуществлял съемочный период фильма «Наш Фарадей». Иван Иванович не был сценаристом этого фильма. Сценарий написал сам Монблан. И появился здесь, потому что Оскар Леонтьевич – являлся старейшим членом художественного совета и лично присутствовал на обсуждении одного из вариантов надежды. Словом, Иван Иванович недаром здесь появился, как ему справедливо представлялось. Наш герой, прежде чем войти в фавильон, проявил абсолютное понимание съемочной процедуры. Он терпеливо дождался, когда на стене у гигантских обитых кровельным железом ворот павильона погасла треугольная светящаяся надпись тихо съемка и только железная стена слегка раздвинулась ловко протиснулся в ущелье шепнув дежурные привратницы к монблану по творческим и петляя в нагромождении декорации счастливо вышел на свет прямо к месту съемки осветители повиноясь повелительным жестм оператора перетаскивали приборы. Режиссера Иван Иванович определил сразу по знаменитому мотодорскому берету. Монблан помещался в парусиновом шезлонге, в тени кинокамеры и ритмично похрапывал. Иван Иванович вышел на режиссера сзади и по этой причине не видел лица Скары Леонтьевича, а наблюдал под залихватки загнутым беретом, только заросшее каким-то дихим мхом большое ухо. И с этим мохнатым ухом Распятин по-солдатски весело и громко поздоровался. — Здравия желаю, Оскар Леонтьевич! Монблан пробудился от сна, так мгновенно и так живо повернулся на голос, что создалось впечатление, будто он вовсе не спал, а притворялся спящим. Хотя досконально изучившие режиссера старые сотрудники клялись, что в такие моменты спит и даже видит сны. — Оу! — приветливо вскричал Оскар Леонтьевич, растопыривая руки, в одной из которых держал тросточку, увенчанную змеиной головкой. — Подарок Веры Холодной! — Здравствуйте, дорогой! Очень рад! Прошу! и весело раскатывая эр вывернул свободную ладонь, указывая на пустое место рядом с собой, как бы предлагая Ивану Ивановичу сюда немедленно садиться. — Нюся, ко мне! Сюда! — тут же еще громче закричал режиссер, словно он провалился в трясину и сейчас же погибнет, если ему не протянут руку помощи. — Нюся! — Немолодая женщина на быстрых тонких ножках и с кукольно-хорошеньким лицом в мелких морщинках отделилась от группы сгримированных актеров и устремилась на зов. «Нюся», — сказал Ескар Леонтьевич, несколько успокаиваясь. «Нам, наконец, прислали нового практиканта. Прошу любить и жаловать». И, улыбнувшись Ивану иванчу прокурлыкал по-голубиному «Дерзайте, дорогой!» При этом глаза аскара Леонтьевича за стеклами очков увлажнились как бы слезами умиления. Иван Иванович вовсе не собирался дерзать и при таком внезапном предложении стушевался, нюся, метнув на Ивана Ивановича оценивающий взгляд и, очевидно, сразу сообразив, что он не похож на практиканта, спрятала личико под кровлю лихого берета и зашелестела оттуда неразборчивым шепотком. «А? Что? Кого?» — громко переспрашивал Оскар Леонтьевич, постепенно багровея под действием Нюсиного шелестения. «Простите, голубчик!» Упавшим голосом обратился он к Ивану Ивановичу, отстраняясь от Нюси, и блеклыми зрачками разглядывая Ивана Ивановича поверх сполши на кончик носа тяжелой оправы. — Простите, родной, я вас перепутал. Игриво хмыкнул, приснув пухлыми, младенчески пунцовыми губами. Тростью змеиной ее головкой подсадил повыше оправу и вдруг, грозно нахмурившись, вопросил. — Вы от Сергея Михайловича? Мы с ним не виделись после премьеры второй серии «Пляски опричников». Как его драгоценное здоровье? Ивану Ивановичу следовало бы сказать, что он вовсе не от Сергея Михайловича, что Сергея Михайловича давно нет на свете, и хотя бы поэтому ни о каком здоровье творца «Пляски опричников» речи быть не может. Но сквозь задымленные стекла очков манблана На распятина недвусмысленно глядело само неумолимое время. И несчастный Иван Иванович сказал слова, которые потом не мог себе простить. «Спасибо. Здоровье хорошее». Вот эти постыдные слова Ивана Ивановича. Трудно предположить, чем бы завершился так нестандартно начатый диалог, если бы к шезлонгу режиссера не подошел главный актер фильма «Наш Фарадей». Портретное сходство актера с Фарадеем, очевидно, было изумительным. Иначе, подумал Иван Иванович, зачем было залеплять живое лицо искусно сделанной резиновой маской, частично захватывающей даже уши? «Что тебе, Федя, дорогой?» Грудным воркующим тембром отнесся Оскар Леонтьевич... «Я Коля», — сказал актер, дергая коленкой. «Мне сейчас Нюся дала новый текст. Его языком не провернешь. Я этот текст говорить не стану». «Не станешь?» — возопил Оскар Леонтьевич, воздев кверху руки вместе со змеиной головкой. «Да это же любимые слова Фарадея. Мы их всю ночь сочиняли». «Вместе с консультантом!» И почему-то ткнул пальцем в Ивана Ивановича. Живые глаза актера проследили палец и загорелись лютой ненавистью в прорезях резиновой маски. «Я вашего консультанта!» – прохрипел актер. «Этого еще не хватало!» – струхнул распятин. «Говорить не стану!» – страшным шепотом продолжил актер. «Молодец!» э андрюша Монблан неожиданно обнял актера. «Не станешь?» «И не надо!» И расслабленно завалился в шезлонг. «Фарадей молчит?» «Это тоже интересно!» «Кого ждем?» «Сами себя задерживаем!» Раздался женский голос из группы актеров. «Давайте репетировать!» «На место, Коля, соберись!» «Ты уже больше не Коля, ты Фарадей!» «Фарадей! Фарадей!» И, взмахнув тростью, трубно пропел. «Внимание! Репетиция! Одновременно съемка!» Ударяясь коленками о косяки декорации, Иван Иванович выкатился из павильона и по нескончаемо долгим коридорным переходам устремился к выходу. Но как не спешил Иван Иванович, чьи-то звонкие шаги нагнали его на одном из крутых разворотов, и, дробно заложив вираж, обошли. Ароматный вихрь всколыхнул застоявшуюся коридорную атмосферу. Если бы Иван Иванович был, допустим, бабой-ягой, он тут же должен был сказать, потянув носом, «Европейским духом пахнет», показался бы прав. Он сразу же узнал обогнавшего его хотя увидел только в спину, выше которой игриво подпрыгивали искусно завитые кудри, они же развивались отглаженные фалдочки безупречного пиджака. Спина эта быстро удалялась в кастаньетном перестуке каблуков, да иначе и быть не могло. И не таких увольней, как наш Иван Иванович мгновенно обходил на крутых поворотах подававшие Все, какие только есть надежды, режиссер он Смугляну. В любом его фильме люди, события, время отражались ярко, нарядно и выпукло, как отражается окружающий мир в мыльном пузыре. И сейчас он смело шел к своей новой цели, а именно воплощал на экране бессмертный рассказ Чехова «Каштанка». Иван Иванович по профессиональной своей добросовестности нет-нет допочитывал новые сценарии, принятые к постановке, чтобы быть, так сказать, в курсе. Сценарий по мотивам Каштанки он тоже прочел, и хотя ничего из своего произведения вспомнить сейчас не мог, но, как это ни странно, мгновенно полностью восстановил в памяти поразившие его откровение чужого творчества. А по мотивам Чехова Усмугляну выходила вот что. У старого столяра Луки Александровича была внучка из-за цвета волос, прозванная Каштанкой. Когда дедушку посадила царская охранка за нелегальную революционную деятельность, юную Каштанку сманили бродячие цыгане. В таборе раскрылся удивительный талант внучки столяра. Случилось так, что однажды она плясала на улице за кусок хлеба насущного. Ее увидел известный антрепренер и немедленно взял свою балетную труппу. Здесь вместе с артистами Иваном Ивановичем Гусевым и Федором Тимофеевичем Котовым, благодаря их бескорыстной помощи, каштанка достигла высот танцевального мастерства. Антрепренер, видя, как оборачивается дело, и, желая нажиться, повез каштанку в турне по Европе. Хозяин грубо приставал к талантливой каштанке с гнусными предложениями, но ее защищал Иван Иванович Гусев, пока не угодил под лошадь в самом центре Парижа. Не в силах пережить смерти друга фёдор Тимофеевич Котов отравился мышьяком в трущобах Монте-Карло. Каштанка с трудом перенесла утрату товарищей, но продолжала повсюду за границей утверждать славу русского балета. Ох, и натерпелась она, бедная в чужих странах. Но по ночам ей снились столярная мастерская, клей и стружки, и становилось легче. Очень плохая артистка Хаврония Ивановна завидовала Каштанке и шпионила за ней. Но в Женеве Каштанка познакомилась с Фёдором, русским политическим эмигрантом. От него она узнала, что в России произошла революция. Фёдор открыл Каштанке глаза на всё, чего она раньше не замечала, и они решили вместе вернуться на родину. Влюблённый антрепренёр и Хаврония Ивановна, конечно, не смогли их удержать. С огромным трудом добирались домой фёдор и Каштанка, которую он для конспирации звал «тетка». Куда только их не бросала судьба, то в Рим, то в Лондон, занесло их даже в Венецию и Амстердам, но, наконец, дома. На первом же концерте Каштанка узнала в публике дедушку Луку Александровича. Произошла душераздирающая, радостная встреча, после которой Каштанка вышла замуж за Фёдора. Молодых всем табором поздравляли цыгане. На свадьбу Фёдор подарил Каштанке молодую рыжую собаку, помесь таксы с дворняшкой, очень похожую мордой на лисицу. И все эти мотивы назывались поэтично. Её волос летучая гряда. «Все, все, вплоть до рощерка Пустомясова, утверждаю», очень отчетливо вспомнил Распятин, двигаясь в ароматной одеколонной струе. И ему так захотелось на свежий воздух, что он едва не лишился чувств. Только за пределами центральной студии Иван Иванович осознал, что надежда, может быть, еще не окончательно потеряна для него».